Глава двадцать девятая. Я не знала, как отреагирует главный герой на такую новость о девушке, которая ему сейчас лично жизнь рушила. Но все же мне казалось, что ему стоило бы знать причину моего внезапного визита к нему. «И зачем же он тебя держал?» Прищурился Волгрус. «Я считаюсь его невестой». Я пожала плечами. Волгрус бровью не повел на мой ответ, лишь нахмурился. «Тогда можно тебя поздравить, Мариза». Спокойно сказал он. Я вынужден буду тебя вернуть твоему жениху. По драконьим правилам, ты не можешь быть в доме с другим драконом. Я хмыкнула. Знал бы он, что я неделю жила с Маркусом Ликутом. Это не важно, сказала я, мне нужно добраться до Маркуса Ликут, он может мне помочь. С чем? Волгру скрестил руки на груди. Ты уже не раз пытаешься завлечь меня к себе то цеплялась ко мне во время встреч драконов с энергиками, то затащила к себе в постель. Это он говорил о тех событиях, что произошли прежде, чем я попала в этот мир, о том, что творила Мариза. Она же цеплялась тогда к Волгрусу, а он ей не отвечал. Да и вообще, сейчас от него многое стало зависеть. Мое тело все еще было слабо. Я чувствовала это каждой клеточкой. А ведь всего лишь нужно было долечиться, и все. Я бы смогла уже пользоваться энергией. Ну, я просто не хотела выходить замуж за Димонги Ликута. — пояснила я. — Вот и поступала так глупо. — Твоя ошибка стоила мне отношения с Лили. Что же меня должно остановить от того, чтобы не отправить письмо Дивангину о том, что его невеста у меня? Я нервно сглотнула. Перед глазами вспухнуло уродливое лицо дивангина, который лез ко мне со своими губами-уточками, а потом это видение сменилось на сумеречную тень, что кинулась на меня. Я перевела взгляд на плохо освещенный темный угол в комнате. Казалось, что из него могла выскочить еще одна тень и доделать то, что она хотела сделать в доме ликутов. Вот только Волгрус ждал ответа, и я сжала камень в кармане. «Я могу помирить тебя с Лили» ответила я. В конце концов на балу я не кинула отклик на нас двоих. Волгрус хмыкнул. «В этом нет необходимости. Она все равно будет моей». «Не факт. У нее есть интерес к Маркусу Ликуту». В комнате стало жарче, сила, исходящая от Волгруса, увеличилась. Она чуть ли не била сейчас в меня. Ох, не думала, что я стану такой чувствительной. Раньше вообще не было проблем с силой дракона. Зато Волгрус чуть ли не запыхал пламенем, аж пар пошел из его ноздрей. Вот это эффект, конечно. А ему-то чего не нравится, Маркус? Понятно, Семьян, Волгрус-то тут при чем? «И насколько я понял, ты хотела к нему поехать сейчас?» Он поддался ко мне. «Да, я еду к нему и делаю все, чтобы он не обращал внимания на Лили. предложила я. Волгрус перевел задумчивый взгляд на камин. «Нет», — ответил он. «Но почему?» «Потому что такая, как ты, ему не нужна», — усмехнулся он. «Ему нужен сильный энергик, чтобы питаться». «Да, только слабый дракон совместим со слабым энергиком». «Ты неправильно мыслишь», — вновь усмехнулся Волгрус. «Это слабый энергик, несовместим с сильным драконом, а слабые драконы совместимы со всеми». Я нахмурилась. В смысле, я такого не слышала. Или слышала? «Но погоди, я слабый энергик, а Дивангенликут — слабый дракон, и он говорил, что я подхожу ему». «Значит, дело в другом». С раздражением в голосе ответил Волгрус. «Не вообще, я должен догнать Лили». «Стой», — сказала я. Она же сейчас едет домой, а если ты туда ворвешься, то можешь ее навсегда потерять. Стенси всегда берут свое Мариза, так что я поеду к ней домой. Она не сможет мне отказать. Продолжал как одержимый Волгрус. Ох, порой главные герои такие навязчивые. Просто кошмар какой-то. Ты будешь моей и так далее. Купи ей хотя бы цветы, посоветовала я. О, и меня к Маркусу подкинешь. Я поднялась с кресла, хотела сделать шаг, но рухнула обратно, застонала от боли, локоть встретился с подлокотником со всей дури, потерла ушибленное место. «Что с тобой вообще такое?» — спросил Волгрус, оказавшийся рядом со мной. «Тебе сила нужна». Его лицо отражало бурю эмоций, он будто касался жабы, причем больной, которая вроде неприятная, но при этом больная, поэтому жалко. «Я попробую тебе передать». «Нет, нельзя». Остановила его я. Почему? Он отстранился от меня. Мне резерв залечили, ответила я. Я не могу пока принять ничью силу. Волгрус теперь посмотрел на меня как-то странно. Резерв не лечится. Но так оно и есть, пояснила я. Я действительно знаю, что у меня там нет больше раны, из которой утекала моя энергия. Но он может открыться, если уже не открылся. Тебе нужна жемчужина из лабиринта. После продолжительной паузы сказал Волгрус. «Вот только тебе ее никто не даст». Я кивнула. Понимала, о чем говорит Волгрус. Надо было бы отправиться в лабиринт. Эта жемчужина для меня являлась спасительной таблеткой от всего мира. Я тяжело вздохнула. Видимо, у меня особо выбора не было. Естественно, мне это не нравилось. Мариза умерла в тот момент. Да и что там говорить. Даже Маркус пошел бы за жемчужиной, чтобы увеличить свою силу. Ну, правда. Зачем ему приносить ее мне? — Лично я не видела ни одной причины. Возможно, ему сильно жалко стало меня. Не знаю. Ладно, но вам не стоит нервничать. Лилия Стар все равно станет вашей женой. Сказала я и усмехнулась. Конечно. Безапелляционно ответил Волгрус. Рад, что вы это поняли. Я достану нам с ней жемчужину, и мы точно будем вместе. Я усмехнулась. Знала, что так и будет. Они с Лилией действительно ее найдут. И дальше будет Любовь, Морковь, и Мариза умрет. Не аж передернула. Волгрус заметил это. Тебе нужна драконья сила. Он подошел поближе, заслонил с собой все. Ой, нет-нет, я выставила вперед руку. Знаю, как вы передаете ее. И как же? Через поцелуи, сказала я. Не хотелось мне целоваться с Волгрусом, хоть где-то в глубине я почувствовала странное ощущение, будто тело хотело предать меня. Вот еще, нужно себя контролировать. Тем более своего дракона я уже выбрала. Поцелуй. «Послышалось надо мной. Я недоуменно похлопала ресницами, глядя на него, чтобы передать энергию». «Неуверенно», — сказала я. Волгрус нагло усмехнулся. «Эта улыбка совсем мне не понравилась. Какая-то она была чересчур змеиная и неприятная». «Вот Маркус, конечно, гад. Но зато как этот гад целовался. А ведь он меня такой передачей своей силы чуть не убил. А теперь, судя по всему, подвиг Ликута-старшего хочет повторить Волгрус». Он склонился надо мной. Я же расслабилась, пытаясь особо не сопротивляться. Почувствовала, как кожу начало щекотать. Сила исходила из Волгруса, а я пыталась ее втянуть. И тут я почувствовала нечто внутри. В груди разгорелся жар. Он пульсировал. Я оттолкнула Волгрус от себя. «Нет, я не могу принять твою силу!» Тут же сказала я. «Мне больно!» «Это очень странно». Он отпрянул от меня. — Но раньше ты принимала, когда не ела яблоки. — Я нервно сглотнула. Не я принимала. Мариза. А я почему-то не могла. После Маркуса не могла. Не знаю. Может, мне вообще драконы не нужны? Пожалуй, я плечами усмехнулась. — Драконы нужны энергикам, как и они нам. Это неизменное правило мира. — Важно, — сказал Волгрус. Я закатила глаза. «Ну да, я помнила про это, только теперь не знала, что да как решить». За окном дома Волгруса раздался какой-то шум. Я вздрогнула, когда карета резко остановилась напротив дома. «Кто это?» – спросила я. Вцепилась под локотники руками. Страх так и скользил по телу. Вдруг семья Ликута все же заметила меня. Это было ужасно. «Если это Ликут младший, то меня тут нет». Сказала ей испуганно Волгрусу. Вот только на лице Волгруса появилась улыбка, и она мне не понравилась. Он же не сделает ничего такого? Или сделает? И в чем же мой интерес держать тебя у себя? Лили ушла из моего дома, ты меня задержала. Я что, не понимаю, что ты делаешь все, чтобы я взял тебя в жены? Наша песня хороша, начинай сначала. Он меня не слышал, будь то у него был какой-то скрипт, по которому он работал. Ну точно, он же главный герой. «Только это не книга, а жизнь. В общем, не все странно». «Потому что все решится в лабиринте», — спокойно сказала я. Волгор подался ко мне. Его сила была ошеломляюще агрессивна. Я никогда так четко не ощущала драконью силы, исходящую от кого бы то ни было. Слишком явно. «У тебя истощение, тебе нужна сила». «Нет, нет, нельзя. Я попыталась отмахнуться от него». — Да что такое? Вот от Волгруса я такого явно не ожидала. Ему же надо бегать и осчастливать Лили, а не меня. Пусть ей дает свою силу. Вот только он нависал надо мной. — Мне твоя энергия пригодится, Мариза, — внезапно сказал он. — Ты в меня влюблена. Ты передашь мне достаточно, чтобы мне хватило найти жемчужину в лабиринте.